Валандер кивнул. «Пусть будет леса». Они медленно стали спускаться по откосу. Там, внизу, стоял Нюберг и внимательно рассматривал дерево, под которым лежали трупы. Но теперь даже и голубой скатерти уже не было. Увидев Валандера, он скривился. «А ты еще что здесь делаешь?» — проворчал Нюберг. «Ты должен поспать. Кто-то один должен сохранять голову. Знаю, не могу заснуть. Все должны поспать». Голос его был хриплым от усталости. Валандер почувствовал, что Нюберг на пределе сил. — Все должны поспать, — повторил Нюберг, — а такие вещи случаться не должны. Они помолчали, наблюдая, как полицейский в комбинезоне копает что-то маленькой лопаткой у подножия дерева. — Я уже сорок лет в полиции, — вдруг сказал Нюберг. — Через два года на пенсию. — И что ты будешь делать? — Скорее всего, на стенку лезть, — сказал Нюберг. Но уж, во всяком случае, не торчать ночью в лесу в компании полуразложившихся трупов. Валандер вспомнил слова бывшего директора банка Сунделюса. «Раньше я каждое утро уходил на работу, а теперь просто на стенку лезу». «Придумаешь, чем заняться?» — утешил он Нюберга. Тот что-то буркнул в ответ. Валандер зевнул и потянулся, пытаясь преодолеть усталость. «Я приехал, чтобы подумать, что делать дальше». «Ты имеешь в виду раскопки?» «Если мы правы в наших догадках, надо поставить вопрос, что за логика в его действиях. Зачем он прятал трупы?» «И другой вопрос. Занимался ли этим один человек?» — напомнил Нюберг. «Думаю, один. Невероятно, чтобы в подобном массовом убийстве участвовали двое. К тому же это, скорее всего, мужчина». По той простой причине, что женщины обычно не стреляют в голову, особенно в голову молодых ребят. Забыл прошлый год? Вполне правомерное замечание. В прошлом году они расследовали сразу несколько убийств. Убийцей была женщина. В конце концов, они ее взяли. Но эта позиция Валандера ничуть не поколебала. — Надо понять, кого мы ищем, — настаивал Нюберг. Психоодиночку? Может быть... Но с уверенностью сказать нельзя. «Надо же из чего-то исходить. Это уж точно. Хорошо, он один. Собирается спрятать три трупа. Как он рассуждает? Что делает?» «Прежде всего, ищет место неподалеку. Из практических соображений им уже пришлось их тащить на себе. Если у него, конечно, не было тачки. Но тачка слишком заметна, а этот тип, судя по всему, очень осторожен. Дело не только в расстоянии, — сказал Валендер. «Дело еще и во времени». «Не забудь, это зона отдыха, лето. Здесь даже ночью могут быть люди. То есть он закапывает их где-то рядом?» «Если закапывает», — задумчиво произнес Валандер. «А какой у него выбор?» «На дерево поднять. С помощью блока и веревки. Но тогда тела были бы еще в худшем состоянии». Валандеру такая мысль даже не приходила. «Насчет состояния тел, по-моему, никаких следов? Звери, птицы?» Ты заметил что-нибудь? Я нет. Пусть медики выскажутся. Значит, трупы хранились в недоступном для животных месте. И не просто в земле. Зверь докопается. Отсюда следующий вывод. Он не просто спрятал их. Они лежали в чем-то. В ящиках или в полиэтиленовых мешках. Я в этих делах не эксперт, сказал Нюберг. Не знаю, как наружная температура влияет на процесс разложения. Но что я знаю твердо... В замкнутом пространстве все идет не так, как если бы они просто лежали в земле. И это, кстати, может означать, что они умерли раньше, чем мы думаем. Валандер почувствовал, что они подобрались к чему-то важному. И что тогда, спросил он? Вряд ли он будет искать место выше по склону. Нюберг махнул рукой в сторону откоса. И не станет пересекать тропинку без особой необходимости. Оба дружно повернулись спиной к откосу и стали вглядываться в темноту. Тысячи насекомых кружились у горячей линзы прожектора. «Налево покатый склон», — сказал Нюберг. «Местность постепенно понижается до самого дна, но там очень узко. Сразу начинается противоположный склон оврага. А прямо?» «Тоже склон. Густой кустарник, колючий. Справа. Сначала кусты, но не такие густые. Потом поляна. Весной там, наверное, болото». Потом снова кустарник? Наверное, где-то там, — сказал Валандер. — Прямо или справа? — Справа, — решительно сказал Нюберг. — Я забыл сказать тебе одну вещь. Если идти прямо, там тропинка. Но даже не в этом дело. Он подозвал полицейского, что-то копавшего под деревом. — Расскажи, что ты там видел, когда пошел прямо? — Грибов полно. Валандер понял мысль Нюберга. Он избегает грибных мест, чтобы случайно не нарваться на грибников?» Нюбер кивнул. «Я сам люблю собирать грибы. И у меня есть свои места. Я туда даже и не в сезон захаживаю». Полицейский вновь отошел к дереву. «Что же, как рассветет, пойдем направо», — сказал Валандер. «Если мы рассуждаем верно, он спрятал трупы там. Но это не обязательно. Мы можем и ошибиться». Валандер до того устал, что даже не ответил. Он решил вернуться к машине и немного подремать на заднем сиденье. Нюберг проводил его до тропы. «Мне что-то почудилось в кустах, когда я приехал», — сказал Валандер. «А Свенсон уверен, что видел лесу. Людям кошмары во сне снятся. А у нас все с ног на голову. Бредим его. «Мне не по себе», — сказал Валандер. «А вдруг он ударит снова?» Нюберг ответил не сразу. «Будем исходить из того, — медленно произнес он, — что раньше, по всей видимости, он подобных преступлений не совершал. Во всяком случае, в этой стране. Мы бы знали. Мартинсон уже делает запросы. Может быть, где-то в других странах было что-то схожее. Ты боишься, что это может повториться? А ты нет? А всегда боюсь. Но все равно думаю, что такое случается только один раз». — Будем надеяться, — сказал Валандер. — Я буду через пару часов. Он вернулся на опушку парка. Чувство, что в темноте кто-то прячется, больше не появлялось. Он свернулся на заднем сиденье и мгновенно заснул.